ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Мятеж. Трудно удержать слезы, когда так хочется разреветься, особенно если тебе всего восемь лет. Из глаз так и лезла предательская влага. Но Тера мужественно задрала голову, чтобы ничего из того, что уже скопилось в ее глазах, не пролилось по щекам. Рисуя на нежной кожице, издали заметные влажные дорожки. Шпага взметнулась над головой герцога Корсавен, и полторы тысячи лужоных глоток королевских гвардейцев взревели Эвива. Клич подхватили тысячи простолюдинов, допущенных сегодня на Дворцовую площадь. И флагманская эскадра, до того неподвижно и величественно висевшая в ослепительно-голубом небе над дворцом, начала сначала плавно, а потом все быстрее и быстрее подниматься вверх. Вскоре корабли превратились в серые точки, потом совсем исчезли. Гвардейцы, гремя сапогами, начали теснить толпу к воротам дворцового парка, тянущегося вдоль парадного фасада узкой метровой полосой. Зато сзади дворца, раскинувшего свои зеленые бархатные объятия на пятнадцать миль. Атера почувствовала, как на ее плечо легла крепкая рука наставницы. «Ну-ну, малыш, ты должна быть мужественной». «Ты же женщина!» Тера гордо вскинула подбородок, но не выдержала, и, уткнувшись в кружевное жабо, разревелась во весь голос. Наставница погладила девочку жесткой от постоянных прикосновений к обтянутой шершавой акульей шкурой рукояти рапира ладонью и прижала ее к себе. «Ну-ну, успокойся. Такова доля монархов. Скоро твоя мать вернется домой». Вот только покажем этим уродам, как они ошиблись, посчитав, что королевство Теленор может быть слабее окраин. Ведь во все времена тронный мир имел самое лучшее из того, что могло предложить человечество. Ты не понимаешь, наставница, я знаю, что они не вернутся, пробормотав это, Тара вновь взорылась лицом в кружевное жабо парадной формы, и затихло, только худенькие плечи вздрагивали под широкими ладонями наставницы. «Эскорт правительницы!» — раздался гнусавый голос герцога Корсавен, и, услышав этот ненавистный голос, Тера вдруг успокоилась. Мать и отец ушли навсегда, с этим уже ничего не поделать, а вот к будущим проблемам можно было подготовиться. Когда капитан эскорта Маркиз Амалья звонко произнесла команду, и подковы гвардейцев громко брякнули о мрамор, Тера оторвала лицо от жабу наставницы, достала платок, утерла следы слез и, гордо вскинув голову, пошла вперед. Тренированные гвардейцы с первым шагом своей маленькой повелительницы двинулись следом, печатая шаг. Ритм соблюдать было нетрудно, они давно приноровились к быстрому и легкому шагу девочки. Вскоре наследница скрылась из глаз — а наставница повернулась и бросила испытующий взгляд на властно распоряжающуюся корсавен. Герцог приходилось кузиной ее питомницы, и наставница не сомневалась, что эта стерва, несмотря ни на что, пойдет на мятеж. Наставница сжала кулак. Что ж, пока еще есть время приготовиться. Королевскому флоту до форпоста не менее двух недель пути а как скоро произойдет сражение, знает только Ева-спасительница. Ей не пришло в голову, что она думает о будущем, основываясь на словах маленькой глупой девчонки. С тех пор, как ее подопечной исполнилось пять лет, наставница не раз имела случай убедиться в том, что маленькая принцесса никогда не ошибалась, если говорила «я знаю». На следующий день, утром, Тара сидела посреди своей одежды, вываленной на пол у кроватки, и деловито раскладывала ее на две неравные кучи. В той, что поменьше, уже лежали две ее самые любимые игрушки – брошь, подаренная отцом, медальон, королевское кольцо, которое мать по традиции оставила наследнице перед отлетом, и пара полевых комбинезонов с эмблемой и вензелем правящего дома – изготовленных в прошлом году, а потому уже немного маловатых. Девочки в семьях их династии всегда быстро вытягивались. Когда наставница вошла в покое, Терра невозмутимо подняла глаза и, приветливо улыбнувшись, как ни в чем не бывало, продолжила свое занятие. «Чем это вы тут занимаетесь, ваше величество?» строго осведомилась наставница. Но та наморщила носик и, перебирая вещи, капризно произнесла. «Ай, перестань, гляд! какая я, ваше величество?» «Согласно закону», — начала-то оно, девочка перебила. «Ты же знаешь, что если мать вернется, я так и останусь всего лишь наследницей, а если...» Тут ее голосок дрогнул, и она не решилась произнести то, что собиралась, только сморщила личика, будто готовилась разреветься, но удержалась и закончила дрогнувшим голосом то все испортит это противное герцог Корсавен. Вот я и хочу быть готовой, когда настанет время. А не кажется ли вам, моя дорогая, что вам стоит больше доверять вашим верным слугам? Есть ведь среди них такие, кому вы действительно верите. Вчера я говорила с министром внутренних дел, и она заверила меня, что никакой опасности нет. Более того, она готова, чтобы успокоить ваше... Вас, дорогая, усилить охрану дворца. «Может быть, глият, но все же я хочу быть готовой и в том случае, если останусь одна». И с этими словами, произнесенными нежным детским голоском, наставница вдруг почувствовала столько силы, что ее пробрала дрожь. «Да, из этой девочки вырастет великая королева, если только она доживет до того времени». После обеда наследница, или, вернее, правительница, занималась математикой и геральдикой, а вечером предстояла вольтижировка Тера явилась в манеж, одетая в свой обычный костюмчик для верховой езды и с большой герметично закрывающейся кожаной сумкой через плечо. Когда девочки подвели ее крепкого белогривого пони, она вдруг повернулась, посмотрела на пятерых пожей, с которыми она обычно занималась, и, обернувшись к тренеру, потребовала. «Сегодня я хочу заниматься одна». Тренер, старый гвардейский сержант Евлампа, переведенная в конюшни после того, как серьезное ранение сильно ограничило подвижность пальцев на правой руке, неодобрительно покачала головой. С тех пор, как наследницы официально передали королевские регалии, характер ее стал быстро портиться». Нельзя, нельзя позволять яду властолюбия отравлять нежные и беззащитные детские души. Ну что уж тут поделаешь. Хорошо, Ваше Величество. Кроме того, сегодня у нас будет необычное занятие, а прогулка по парку. Это было уж совсем непонятно. Всем было известно, что Тера со всей детской непосредственностью обожала конкур, а сегодня как раз было намечено занятие по преодолению различных препятствий. Но желание правительницы, закон и сержанту Евлампе оставалось только сдержанным кивком выразить свое повиновение. Они выехали из манежа, и девочка уверенно направила свою лошадку на незаметную тропку между деревьями. Сержант открыла было рот, чтобы сказать, что конные прогулочные дорожки расположены гораздо севернее того места, где они в данный момент находились, но, поймав взгляд своей ученицы, сочла за лучшее промолчать. Они ехали шагом около получаса. Потом девочка свернула в сторону, выехала на небольшую полянку, внимательно огляделась по сторонам и, повернувшись к тренеру, жестом показала, что хочет слезть с пони. Сержант спрыгнула со своего крупного жеребца и подставила широкую, как сковорода ладонь, под маленькую ступню терры. «Говорят, ты была носителем меча у моей матери, Евлампа». Тон девочки был тревожным. «Да, ваше величество. Но это было давно, еще до того, как я стала коллекой. Девочка улыбнулась. «Я как-то этого не замечала». Евлампа повела своими могучими плечами. «Ну, я и сейчас, пожалуй, стою в бою побольше некоторых молодых». Она вздохнула. «Но все же этого мало, чтобы оставаться в личной сотне королевы». «Тебе не досадно? Ведь сотня на флагмане вместе с королевой». «Мы всегда с сотней, если не телом, так душой». Девочка несколько минут молчала, будто бы не решаясь сказать что-то очень важное, потом кивнула, словно соглашаясь с кем-то, и глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, решительно повернулась к сержанту. «Я должна тебе кое-что показать, Евлампа». Девочка раскрыла сумку и, опустив руку внутрь, стала неторопливо извлекать на свет королевские регалии первой явила свою макушку корона. Сержант, вся превратившаяся в один изумленный знак вопроса, молча смотрела, как девочка-пыхтя пытается извлечь из сумки вещь, которая, по идее, вообще не могла бы туда поместиться. Когда за короной последовали королевский перстень власти, скипетр, орден славы совета перов, сержант опомнилась и испуганно замахала рукой. «Довольно, ваше величество. Я не знаю, с какой целью вы приволокли все это в парк, да еще в такую глухомань, но у меня уже в глазах рябит. Девочка вздохнула. «Мы должны все это спрятать в парке, Евлампа». «Зачем?» — удивилась та. «Я не хочу, чтобы знаки трона и закона оказались в руках мятежников». «Каких мятежников?» — сиплым голосом переспросила та. Но Тера отмахнулась. Оставь это. Может, я и маленькая, но я правительница, и я вряд ли поверю, что в гвардейских казармах не ходит никаких слухов. А мне приходится сейчас больше думать о короне и троне, чем о куклах и котятах. Иначе об этом будет думать кто-то другой. Она сделала паузу, дав сержанту прийти в себя и твердо закончила. «Я хочу, чтобы ты подумала, где это можно надежно спрятать». Сержант задумалась. Парк был достаточно обширен. Несмотря на то, что у южных отрогов Альдельер располагались обширные охотничьи угодья, несколько традиционных зимних пафосных охот проходило в парке. Так что подобрать место для тайника было несложно. Укромных и в то же время приметных мест много. Труднее, пожалуй, выбрать. Наконец сержант решительно кивнула. «Поехали!» Ехали они около часа. Наконец, кони вынесли их на небольшую поляну у подножия скальной стены. За уступом скалы рокотал небольшой водопад, вытекающий из темного зева пещеры, виднеющейся на высоте сорока футов. «Это место называется языком сластены, Ваше Величество. На этой стене много укромных гротов, но я покажу вам один, который имеет свой дополнительный секрет». Сержант спрыгнула с лошади, скинула камзол и сапоги и, привязав сумку к поясу, ловко полезла вверх по стене. Забравшись почти на пятьдесят футов, под широкий каменный козырек она медленно начала спускаться, взяв чуть правее. Десятью футами ниже она уцепилась за выступ одной рукой и, сдернув сумку, осторожно опустила ее куда-то вглубь между камнями. После этого проделала такой же путь вверх-вниз и с высоты пяти футов спрыгнула к подножию. Немного отдышавшись, она указала на пластины кварца, выступавшие из скалы футах в трех от того места, где она спрятала сумку. «Вот основная примета, Ваше Величество. То место можно разглядеть только со скалы и не далее, чем с пяти футов». Она шумно выдохнула. «Не знаю, возможно, есть еще какие места, где можно было бы спрятать вашу драгоценную сумку, но мне пока ничего лучше не приходит в голову». Девочка кивнула и молча повернула пони. Евлампа быстро оделась и, вскочив в седло, вскоре нагнала свою ученицу. «Вы выслужили пенсионный возраст, сержант. Еще десять лет назад, ваше величество». — А у вас остались родственники, которым бы вы хотели перебраться, когда уйдете в отставку? Сержант задумчиво повела плечами, потом, что-то вспомнив, слегка покраснела. — Родственников нет, но есть один вдовец в провинции Гулей. Он держит трактир в Эмилате, совсем рядом со станцией пересадки. Мы с ним собирались. Девочка кивнула. — До конца недели вы должны уйти в отставку и покинуть дворец девочка смущенно покосилась на нее и добавила извиняющимся тоном я не хочу чтобы мятежники смогли задавать вам вопросы ев лампа кивнула и всю обратную дорогу они ехали молча вечером уже укладываясь спать в обнимку с огромной плюшевой медведицей тера обняла наставницу и прошептала ей на ухо а я знаю что не умру Недели две дворец жил обыденной жизнью. Каждый день правительница в сопровождении министров появлялась в зале заседаний кабинета и, расположившись перед огромным голоэкраном, с которого за ней с улыбкой наблюдала мать, важно открывала заседание. За огромным столом оставалось немало свободных мест, поскольку часть членов кабинета летели вместе с королевой, а другие наблюдали с экранов, установленных вдоль стен, ибо находились по поручению королевы в наиболее надежных провинциях. Но Тера чувствовала, что волнуется до дрожи, когда усаживалась в глубокое кресло на специально подложенную подушечку, ибо иначе ее милого личика совсем бы не было видно над массивной малахитовой столешницей, и тонким дрожащим голоском произносила «С благословения Евы-спасительницы открываем совет». На этом ее роль заканчивалась. Она в сопровождении наставницы покидала зал и возвращалась в классную комнату. Далее все шло давно заведенным порядком – уроки, конные прогулки, катание на яхте. И все же в воздухе постоянно носилось предчувствие грозы. В тот день Тера проснулась необычайно рано – Заседания кабинета назначено не было, ибо флот уже вошел в зону боевого соприкосновения. Девочка тихо поднялась, быстро оделась, вылезла из окна и спрыгнула на клумбу с гладиолусами. Присев на корточки, она прислушалась. В саду было тихо. Из расположенного в ста футах розария ветерок доносил дурманящий аромат цветов. Тара поднялась и, пригибаясь, побежала к укрытому нанопленкой строению. Вчера вечером она тайком перегнала в розарий полностью заправленный водолет и уложила в кофры отобранные ею пожитки, а также запас галет и несколько банок армейского пайка, которые она стащила из пылевых комплектов в казармах дворцовой стражи. Девочка хихикнула. «Эти взрослые порой так беспечны, хотя, с другой стороны...» Они обязаны охранять дворец от пришельцев извне. А кому придет в голову оберегать снаряжение королевских гвардейцев от членов королевской фамилии? Тара вздохнула. Возможно, все это чепуха. Ей абсолютно нечего бояться, но она подошла к консоли в углу галереи и набрала со стационарного визифона которым пользовались работники Розария, ласковые дородные мужчины, не раз баловавшие худенькую, по их общему мнению принцессу домашними пирожками, собственной выпечки, номер личного кома капитана Амальи. Вот уже несколько дней она не рисковала вести разговор со своего кома, но консолью Розария воспользовалась впервые. «Капитан, это говорит правительница. Есть ли рядом кто-нибудь из посторонних?» «Нет, Ваше Величество». Голос звучал раздраженно. У девочки сжалось сердце от тревожного предчувствия. «Тогда чем же вы так недовольны?» М -м -м, «Пустяки. Не стоит вашего внимания». Тара представила, как юная Амалия, которой и самой-то было всего 17 лет от роду, покровительственно улыбается, услышав в половине шестого утра озабоченный голос своей восьмилетней повелительницы. «Это ее взбесило». «Если вы думаете, что я позвонила вам так рано, потому что мне нравятся ваши ехидные улыбочки, то вы глубоко ошибаетесь, капитан». Маркиз поперхнулась. «Прошу прощения, ваше величество». Терра совладала с собой и продолжила более спокойно. «Итак, в чем проблема?» «Поступило распоряжение коменданта столицы усилить охрану вашей резиденции». «Если это распоряжение министра внутренних дел, то они что-то слишком долго раскачивались». Если же нет, вот проклятие, у нее уже голова болела от всех этих проблем. Как жалко, что ей никто не верит, только наставница. Как жалко, что рядом нет матери. Девочка вздохнула. Тяжело разобраться в делах взрослых, когда тебе восемь лет. Но иного выхода нет. Надо научиться разбираться, научиться быть настоящей правительницей, иначе править будет другая. «А откуда прибудут войска?» «Из столицы, откуда же еще?» Удивленно ответила капитан. Терра поморщилась. «Эти взрослые бывают такими бестолковыми». «Я поняла, но что это за подразделение?» Капитан несколько мгновений выводила данные на свой ком, а потом произнесла внезапно осипшим голосом. «Это ремейкцы!» Терра ойкнула и зажала рот рукой. Реймейк был планетой до конца, поддерживающей мятеж прежнего герцога Корсавен. На ней единственной, ныне царствующая королева, после подавления мятежа ввела военно-полевые суды. «Кто комендант столицы?» быстро произнесла Тера. «Граф Эрге, сейчас узнаю». Голос капитана был сух и спокоен. Надо признать, она быстро избавилась от растерянности. Офис коменданта не отвечает. «Прошу разрешения передать сигнал общепланетной тревоги». В этот момент в их разговор вклинился знакомый гнусавый голос. «Поздно, дорогая. Вас никто не услышит. Дворец закрыт силовым куполом. Советую сидеть на месте и ждать, пока мои ремекцы нежно возьмут вас под ручки и доставят ко мне. И не советую дергаться. Они сильно нервничают после того, как... На их планете поразвлекалась старшая обитательница этого дворца. «Ты не посмеешь!» — воскликнула Тера. «Моя мать уничтожит тебя, когда вернется!» Герцог Корсавен гнусаво расхохоталась. «Не думаю. Сегодня в полночь. Когда ты видела Десятый Сон в своей кроватке, эскадра передала сигнал «Ла Фудер», что означало «начало битвы» а к пяти часам сорока минутам утра связь с флагманом была потеряна. Так что ты теперь сирота, дорогая, и, и ей же ей я тебе не завидую. Она вновь гнусаво захохотала, а Тера без сил опустилась на песчаную дорожку Розария и горько расплакалась.